Глава шестая. Лиззи. Моего мужа можно назвать по-разному. Любимчиком девочек в старшей школе, грубым отбросом, спортсменом, который мог бы стать профессионалом, если бы получилось, наркоманом, мудаком. И да, он был убийцей. В конце концов... и в конце концов мы до этого дойдем. Я собираюсь рассказать вам все. Но недостаточно просто рассказать правду. Я рассказываю вам историю и хочу, чтобы она получилась как надо. Вы должны знать её всю, чтобы понять конец. Мой муж бывал настоящим подонком, но он был не из тех, кто избивает свою жену. Даже в худшие времена, когда он был по-настоящему взбешён, пьян или обдолбан, или всё сразу. Я видела в те моменты, что ему хотелось меня ударить, но он этого не делал, и я думаю, это потому, что он знал, Если ударит, я ударю в ответ, и будет больно. Я знала его слабые места. Он никогда бы не рискнул. Несмотря на все его легендарные способности на игровом поле, на невероятно сильную руку, которая могла сделать его звездой, мой муж не любил вызовов. Принц моей хреновой сказки предпочитал нечестные драки, чтобы его противник был безнадёжно слабее, а итог был гарантирован. В старшей школе он был большим парнем, который выставлял ногу в людном коридоре лишь бы посмотреть, как какой-то хилый восьмиклассник шлёпнется. Он был мужчиной, получавшим странное гротескное удовольствие, когда преследовал паука по дому, позволяя ему выбраться на свободу, а затем обрушивая на него ботинок или свёрнутый журнал и превращая его в пятно на полу. Или от этой проклятой электромухабойки. Он обожал её. Он смотрел это как фильм, сидя на крыльце с пивом в руке, пока комары и мухи плыли из сумрачного леса, притягиваемые гипнотическим голубым свечением прибора на нашем заднем дворе. Если закрыть глаза, можно было услышать, как они сталкиваются с ним. Бзз. Фзз. Дуэйн пойдёт с кихихи каждый раз, когда насекомое себя сжигало. Такой порывистый звук из глубины его горла, и в конце концов он допивал пиво, бросал скомканную банку во двор и говорил: "Грёбаные насекомые, такие тупые". Вот таким был мой мужчина, полупьяный во вторник, упивающийся превосходством над чем-то, у чего даже нет центральной нервной системы. Чтобы издеваться над кем-то его габаритов, потребовалась бы стойкость характера, которой у него не было. Но такими и были мужчины Коппер Фоллс. Не все, может, даже не большинство, но достаточно. Достаточно, чтобы это стало тенденцией. Достаточно, чтобы, будучи одним из них, оглядываться и думать, что таким быть нормально. Твой отец, наверное, был таким же. Он же и научил тебя, что есть определенное чувство власти в растаптывании пауков, сжигании мух, уничтожении жизни настолько меньше твоей, что это едва ли имело значение. Ты бы с ранних лет этому научился, будучи ещё мальчиком, а потом ты бы провёл остаток своей жизни в поисках маленьких существ, которых можно раздавить. Это случилось летом, когда мне было 11. Я ещё была достаточно маленькой, чтобы верить, что место, где мы жили, обладало какой-то магией. Наш трейлер располагался на ближайшем к дороге участке, а за ним возвышались груды мусора, словно древний разрушенный город. Свалка казалась краем света, и мне нравилось притворяться, что так и было, а мы с отцом были её хранителями, стражами на границе, которые должны защищать древние тайны от нарушителей и грабителей. Извивающиеся коридоры у топтаной грязи были проложены между грудами металлолома, сломанной мебели, выброшенных игрушек. Западную границу владения отмечала длинная груда разбитых машин, наваленных как продолговатые кирпичи. И таких старых, что они были там не то, что до моего рождения, но ещё до того, как мой папа стал управляющим. Папа их ненавидел. Он беспокоился, что однажды груда развалится и предупреждал меня никогда не пытаться взобраться наверх, но ничего не мог с ней сделать. Аппарат, которым их поднимали и прессовали, давно был продан в уплату каких-то долгов, поэтому машины оставались медленно ржаветь. Я пробиралась до конца той линии, где груды кончались и начинались леса. Узкая тропинка по желтевшей траве вела к сплющенной комаро и исчезала между деревьями. Это была самая старая часть территории, ещё до времён, когда это место стало кладбищем ненужных вещей. Моё любимое место было спрятано в 100 ярдах за деревьями. Поляна, где поржавевшие оболочки трёх древних грузовиков стояли на сами друг к другу, погрузившись в землю по самые днище. Никто не знал, кому они принадлежали и как давно их там оставили. Но скносу, будто они прервались посреди разговора, но я обожала их формы: закруглённые капоты, тяжёлые хромированные бамперы, большие чёрные дыры на месте фар, как глаза жуков. Теперь они были частью ландшафта. Животные годами гнездились в сиденьях, по обеги обвелись вокруг шасси, прямо в одном из них проростал дуб, поднимаясь из водительского сиденья и сквозь крышу, расцветая пышной зелёной кроной над ней. Мне это казалось красивым. Даже уродливые части, вроде той линии нагромождённых машин или груды испорченного хлама, казались мне захватывающими, опасными и немного загадочными. Я ещё не поняла, что должна стыдиться. трейлера и куч позади него, нашей дешёвой мебели, того, как папа выбирал игрушки или книги из коробок дерьма, которые люди оставляли на свалке, отмывал их и дарил мне на Рождество или дни рождения завёрнутыми и перевязанными бантиком. Я не знала, что это мусор. Я не знала, что мы мусор. За это мне надо благодарить папу, особенно за это Я долгое время могла воображать, что мы были благословенными стражами странного и волшебного места, и теперь я понимаю, что это из-за него, что он взял на себя хранение тайной жестокости мира, чтобы она не портила мои мечты. Даже в тяжелые времена, когда зима длилась на месяц дольше обычного, машина ломалась, и ему приходилось потратить все деньги не на продукты, а на новую коробку передач, он никогда не показывал мне, что мы в отчаянном положении. Я всё ещё помню, как он уходил в лес на рассвете и возвращался с тремя жирными белками, висящими на плече, как он улыбался, говоря: "Я знаю везучую девочку, которая сегодня получит бабулино фирменное куриное жаркое". Он был таким убедительным со своими фирменное и везучую, что я радостно хлопала в ладоши. Однажды мне предстояло понять, что мы не были везучими, а просто нищими. А выбирать могли и между мясом белок или его отсутствием. Но в те дни, когда я ловко отрезала лапки у своего ужина окровавленными ножницами по металлу, освежовывала их, как меня научил папа, а его мой дедушка, всё это казалось приключением. Он награждал меня от правды о том, кто мы, сколько мог. Но он не мог делать это вечно. Тем летом я много бывала одна, только я учи и живущие на свалке коты. Парочка этих потрепанных дикарей всегда бродила по близости, но ну я редко видела их больше, чем краем глаза. Они шныряли серыми молниями между груд мусора, скрываясь в лесу. Но той зимой я нашла котят. Я слышала их мяуканье где-то возле трейлера и однажды увидела, как стройная трёхцветная кошка исчезает в проходе с только что пойманной мышью в зубах. К июню кошка исчезла в неизвестном направлении, но котята остались, превратившись в трёх любознательных, длина ног юнцов, сидевших на верхушках груд и наблюдавших, если я проходила по двору. Папа смерил меня долгим взглядом, когда я попросила у него кашачьей еды из магазина. Эти коты сами могут охотиться, сказал он. Поэтому мы их не гоняем, чтобы во дворе не было грызунов. Но я хочу им понравиться, сказала я. Наверное, я выглядела жалко, потому что он втянул щёки, чтобы не засмеяться, и после следующего похода в магазин он вернулся с пачкой дешёвого сухого корма и предупреждением: "Никаких котов в трейлере". Он сказал, если я хотела завести питомца, он купит мне собаку. Я не хотела собаку. Поймите, не то чтобы они мне не нравились, я всегда любила животных в основном даже больше, чем людей. Слюни, лая, чайное желание угодить, собачья преданность переоценена. Ты получаешь её ни за что. Ты можешь пинать собаку каждый день, а она всё равно будет возвращаться, умоляя, чтобы её любили. Но коты другие. Здесь нужно потрудиться. Даже котята на свалке, ещё не научившиеся опасаться людей, не сразу стали брать еду у меня с рук. У меня ушли дни, чтобы они не убегали от меня. Больше недели я добивалась их доверия. Даже когда они брали лакомство у меня с ладони, только один достаточно расслаблялся, чтобы забраться мне на колени и замурлыкать. Он был самым маленьким из всех, с белой мордочкой и серыми отметинами на голове и ушах, похожими на чепчик, и с мишными передними лапками, сгибавшимися вовнутрь, как человеческие локти. Некоторые называют таких белкатятами. В оригинале Squitton Коты с генетическим дефектом, из-за которого лучевая кость формируется частично или полностью отсутствует. Здесь и далее примечание переводчика. В первый раз, когда он выполз из-за кучи, я рассмеялась от того, как он прыгал и стоял на задних лапках, словно кенгуру, оценивая ситуацию. Он не знал, что с ним что-то не так, или, если и знал, ему было все равно. Я мгновенно и горячо его полюбила, я назвала его лоскутком. Мой отец не понимал и не разделял моей любви к сломанным вещам. В первый раз, когда он увидел, как лоскуток выбрался из грут мусора, он помрачнел. "О чёрт, девочка, он не может охотиться с этими кривыми передними лапами", сказал он. "Зиму он не переживёт. Самым добрым будет его прикончить, пока он не умер с голоду". "Он не умрёт, если я буду его кормить", сказала я, сжимая кулаки и гневя в нагляде на него. Я была готова сражаться, но папа снова мрачно на меня посмотрел, недовольно и грустно, и ушел. Тем летом у него особенно не было времени воевать с упрямым ребенком из-за печальных, жестоких жизненных фактов. Он договорился с Тедди Рирданом о покупке дома у озера. Тогда он был на грани обвала, столетний и едва использовавшийся в последнюю четверть века, и поэтому он часто оставлял меня приглядывать за свалкой во второй половине дня. А сам занимался ремонтом. Я относилась к работе серьёзно примерно 3 дня. Именно столько времени у меня ушло, чтобы понять, что все местные знали, чем занят папа, и никто не придёт искать металлолом или запчасти, когда его нет на месте. Я не возражала. Я привыкла проводить долгие часы в одиночестве, разыгрывая сложные фантазии, основавшиеся на о том, что я читала в книгах. Я притворялась пиратом или принцессой, представляла, что кучи мусора это высокие стены, окружающие незнакомые и загадочные земли, из которых я пыталась сбежать или которые хотела ограбить, в зависимости от настроения. Мне хорошо давалось притворство, и я предпочитала делать это в одиночестве. Другие дети всегда портили такие игры, выходили из роли, нарушали правила и разбивали фантазию. Но наедине с собой я могла жить в одной истории часами, а то и днями, начиная с того места, где остановилась, как только папина машина скрывалась на дороге. Погода тем утром была зловещей. День начался серо и хмуро, небо уже было тяжёлым от низко висящих туч. Папа взглянул на них, ворча. Он всё ещё латал крышу домика у озера, и его не радовала перспектива, что работу прервёт по всей видимости неизбежный шторм. Для меня сгущающиеся тучи были лишь частью истории того дня. Ведьма поселилась в лесу, решила я, и наслала проклятие, медленно распространяющееся по небу, как тёмная болезнь. Мне пришлось бы пробираться к её логову и сражаться с её чёрной магией моей собственной. Я наполнила стеклянную банку заготовкой контрзаклинания: цветки клевера, ленточка Один из моих молочных зубов, добытых из коробки, где я хранила всякую всячину, зубная фея перестала являться в наш трейлер, когда мой отец начал больше пить, хотя я ещё несколько лет не видела связи, а тем временем выпавшим зубам находилось применение в подобных ситуациях. Когда лоскуток объявился, я взяла его на руки и сделала частью игры. Остальные коты во дворе были слугами ведьмы, решила я, но этот перешёл на мою сторону, когда она прокляла его, сделав лапки кривыми. Я не слышала, как они пришли, я не знала, как долго они наблюдали за мной. Я медленно и осторожно пробиралась между кучами, возвращаясь к волшебному месту, где нос к носу покоились три грузовика. Если и было место подходящее для колдовства, то это оно. Я была поглощена игрой, а тем временем лоскуток счастливо дремтал у меня на плече, поэтому меня удивило, когда я поняла, что не одна. Трое детей, двое мальчиков и одна девочка стояли, таращась возле груды машин, преграждая жёлтую тропинку в лес. Я знала всех троих. Конечно же, из школы и города. Двое из них, девочка и мальчик с грязными светлыми волосами, Брианна и Билли Картеры, 12 и 13 лет. дети ближайших соседей с другой стороны леса, примыкавшего к свалке. Когда-то давно мы играли вместе ещё когда моя мать была жива, чтобы организовать такие вещи, но дружелюбие исчезло вместе с ней. Теперь они появлялись только чтобы бросаться камнями в машины, и моему отцу уже не раз приходилось говорить с ними о том, чтобы они не заходили на нашу территорию. Очевидно, они не послушались. Другой мальчик, Джей, был младше. Он сидел на ряду позади меня в пятом классе мисс Расмюссен в прошлом году, но он был большим для своего возраста, почти одного роста с Билли. Паух улылком на их лицах, я догадалась, что они должно быть наблюдали за мной какое-то время. О боже, это отвратительно, громко сказала Брианна, а её брат улыбнулся. Я же вам говорил, сказал Билли. А она с ним целуется и всё такое. О боже, повторила Брянна и издала что-то среднее между смешком и повизгиванием. У меня ушло пару мгновений, чтобы понять, что они говорили о коте, который всё ещё спал у меня в руках, ничего не подозревая, подложив свои смешные передние лапки под голову. И ещё дольше до меня доходило значение этого. Я же вам говорил, Билли Картер не в первый раз прокрадывался на территорию и наблюдал за мной, пока я играла с лоскутком во дворе. Он бывал там раньше, может, не раз. Может, прятался в лесу, чтобы я его не видела, или может, я была так увлечена своими глупыми играми, что не замечала его. Теперь он вернулся и привёл зрителей. Билли с сестрой Аскалились и загаготали, когда я сильнее прижала лоскуток к груди, но именно диджей выступил вперёд. Тебе не стоит трогать этого кота, сказал он. Мой папа говорит, что такие коты больные. Он заразит других котов, и скоро они все будут такие же кривые. Он не должен жить. Я прикусила нижнюю губу, не способная облечь мысли в слова. Во рту у меня пересохло, мысли путались, как будто я только что проснулась от яркого сна, а кожа вся покалывала от неприятного шока, что меня застали врасплох. Я хотела, чтобы они ушли. Я ненавидела Бриану и Билли, которые приходили на нашу территорию, хоть знали, что этого делать нельзя, хоть их уже предупреждали. Папа сказал им, что если они ещё раз вторгнутся в наши владения, он позвонит их родителям или даже вызовет полицию. И всё равно они стояли там, такие уверенные, что могут просто топтаться по нашему двору и ничего им за это не будет. Но меня больше нервировал диджей Потому что он двигался ближе маленькими шажками и смотрел на лоскутка со смесью отвращения и любопытства. Потому что его красный влажный рот сформировал слова: "Он не должен жить. Мне нужно было убежать. Я могла убежать. Я знала двор лучше всех и была шустрой. Я могла бы пробраться к трейлеру из-за переца там с лоскутком, оказаться в безопасности. Мы могли бы подождать там, пока им наскучит и они уйдут. Хоть папа сказал, что котам в дом нельзя, он бы понял, что мне пришлось занести лоскутка, что нарушение правил было единственным способом предотвратить эту ужасную вещь. Но я помедлила, сглупила. Была слишком невинной, чтобы понять, что мы живём в мире, где некоторым нравится растаптывать маленьких существ, и где они потом ещё скажут тебе, что так проявили доброту. Внезапно я вспомнила слова папы, значение которых я упорно отказывалась слышать по-настоящему. Самым добрым будет его прикончить, пока он не умер с голоду. Джи Джей, маленький мальчик с красным ртом, тоже был шустрым. И в отличие от меня, у него был план. Я позже узнала, что именно поэтому он увязался за картерами, чтобы сделать то, что считал необходимым. Он выхватил лоскутка у меня из рук прежде, чем я поняла, что происходит. В одну секунду я держала кота в руках, а в другую они опустили, а лоскуток извивался в крепкой хватке Джи, сжимавшего его под передними лапками. Я попыталась броситься вперёд. "Нет!" крикнула я. "Это будет быстро. Держите её", сказал Джи, мрачно сжав губы, отчего он внезапно показался старше, как взрослый мужчина, у которого была определённая задача. Низкие серые облака над нашими головами начали сгущаться и темнеть, а в моей голове из той части, что занимала меня часами разными историями, тонкий голосок прошептал: "Слишком поздно. Проклятие расползается". Бриана с Билли немедленно повиновались, подбежав ко мне, схватив меня за руки и оттолкнув назад, пока Диджей уносил дергающегося кота. А я кричала, потому что наконец-то поняла, слишком поздно, что должно было произойти, что он собирался сделать. Он перевернул лоскутка, хватая его за задние лапки. Одинокая капля дождя резанула мою щеку, когда я вырвалась из крепко сжимающих меня рук. Джиггер остановился перед кучей нагромождённых машин, такой высокой, твёрдой и неумолимой. Я увидела, как он переместил вес тела, словно бейсболист развернул колено, согнул локти, собирая всю накопленную энергию, пока ласкуток беспомощно болтался у него в руке, а потом у меня в голове снова послышался голос, похожий на мой, но старше, усталый и холодный, как лёд. Не смотри, я зажмурилась. Послышалось истошное мяуканье, прерванное ужасным отдающимся эхом ударом. Руки, державшие меня, ослабили хватку. Пошёл ливень, усиливаясь, пропитывая мою футболку насквозь. "Эй", послышался голос диджея возле меня. "Эй, послушай, ему не было больно?" Я не ответила. Дождь всё шёл. Я сидела в грязи, дрожа с закрытыми глазами, пока не была уверена, что осталась одна. Папа вскоре вернулся домой и нашёл меня сидящей на ткидных ступеньках под дождём. Я промокла до костей и держала обмякшее тельце лоскутка в руках, а моя футболка была измазана кровью и свалявшейся шерстью. "Лизи", сказал он, "Господи, какого чёрта?" Я посмотрела на него и сказала: "Ничего". Я не заносила его внутрь, потому что ты сказал, ты сказал: Потом я разрыдалась, а мой отец обхватил меня руками, меня и бедного мёртвого лоскутка, и занёс меня внутрь, где я наконец-то успокоилась и рассказала ему, что случилось. Я помню выражение его лица, когда он слушал, а потом он встал, взял ключи и поехал к дому Картеров. Это было то же выражение, которое я час назад видела на лице диджея решительность мужчины с неприятной, но необходимой задачей. Он сказал, что вернётся через 10 минут, но прошло намного больше, почти час. И я не знаю, что он сказал, но билли и бриана больше не ступали на нашу территорию тем летом. А когда наступил сентябрь, они вообще исчезли. Вся семья переехала в другую часть штата, и о них никогда больше не слышали. С диджеем всё было не так просто. Его папочка был проповедником церкви на холме, а его семья была одной из старейших в городе. Их фамилия даже была выгравирована на памятнике основателям, стоявшим в парке. Мой же отец, который вырос далеко от Коперфоллс и не был связан кровными узами в этом городке ни с кем, кроме меня, должен был действовать осторожно. Так он мне сказал, копая могилу бедному, милому лоскутку на поляне за свалкой. А я тогда положила букетик цветков клевера и ночных фиалок на холмик. Он снова заставил меня пересказать историю, а потом в третий раз, внимательно слушая, как я повторяла последовательность событий. Появление детей на границе двора. Как лоскуток был у меня в руках, а потом нет. Как диджей перевернул его вверх ногами. Кошмарный гулкий звук удара, когда кости под шерсткой столкнулись с бампером с плющиной Камара. Ощущение дождя, пропитывающего футболку, волосы, пока я сидела в грязи с закрытыми глазами, а затем картина, ждавшая меня, когда я их открыла. Он спросил мягко, но очень серьезно. «Была ли я уверена, что это сделал диджей? Что это действительно был он, даже с закрытыми глазами?» И я так же серьезно кивнула. «Да, я уверена». На следующее утро папа сбрил щетину, расчесал волосы, надел чистую рубашку и поехал в город. Его долго не было, солнце стояло в зените, когда он наконец-то вернулся. Он был не один. Сидя на ступеньках, я наблюдала, как вторая машина, новее, красивее и чище папиного старого пикапа, заехала за ним. За рулем был проповедник». На пассажирском сиденье виднелся кто-то поменьше. "Я буду внутри", сказал папа, затем оглянулся через плечо на диджея, вышедшего из отцовской машины и остановившегося передо мной, засунув руки глубоко в карманы. "Этому мальчику нужно тебе кое-что сказать, не так ли?" "Да, сэр", сказал диджей. Я наблюдала за его приближением, скрестив руки на груди. Я думала, меня затошнит при виде его. при воспоминании о том, что он сделал, но этого не случилось. Мне было любопытно. Мальчик, который шёл ко мне, казался другим человеком от того, который вырвал ласкутка у меня из рук. То взрослое выражение лица исчезло. Он казался маленьким, неуверенным, несчастным. Он остановился в нескольких футах от меня, переминаясь с ноги на ногу. Мой папа говорит, я должен извиниться, сказал он наконец. он смотрел себе под ноги. Он говорит, что даже если в принципе правильно избавлять таких котов от мучений, я не должен был этого делать, потому что, хмм, потому что он быстро оглянулся на человека за рулём. Потому что папа сказал, я был не вправе, поэтому он привёз меня, чтобы я тебе сказал. Сказал что, мальчик? Послышался голос моего папы, и мы с диджеем вздрогнули. Он стоял за щетой дверью трейлера, и на меня нахлынула благодарность, что он остался проследить за этим до конца. "И извини", сказал диджей. Я не знала, что буду говорить, пока слова не вырвались наружу. "Тебе правда жаль?" спросила я. Впервый раз за всё время он посмотрел мне в глаза. "Да", сказал он, а затем так тихо, что слышала только я, добавил: "Я пожалел сразу же. Сразу же. Конечно, ничего нельзя было вернуть. Жалел он или нет, ласкуток был мёртв, а с ним и часть меня, верившая в сказки, волшебные заклинания, спасение сломанных вещей от мира, который хотел им навредить. После того случая я перестала играть во дворе. Я никогда больше не подкармливала котов. Я не рассказывала себе красивых историй о нашем месте в мире. Когда я выходила за дверь, я знала, кто я и что я. Девочка, живущая в сердце мусорной горы, и теперь всего этого нет, как и меня. Могу поспорить, дым от горящей свалки видно на мили вокруг. Если прищуритесь, может, вы увидите мою душу, плывущую в небо вместе с ним, поднимаемую колонной зловонной, расползающейся черноты. Мне интересно, где мой отец? Уедет ли он наконец? Стоило бы бизнес сгорел, дочь мертва. В Коппер Фоллс его ничто не держит. Но погодите, история еще не окончена. Я чуть не упустила лучшую часть. Потому что после вынужденного извинения и внезапного проявления сожаления диджей кивнул, отвернулся и пошел, поникнув, к все еще заведенной машине своего отца-проповедника. Мужчина на водительском сидении опустил окно, и облако сигаретного дыма вырвалось в жаркий воздух. Проповедник спросил, сделано Дуэйн младший? Да, сэр, ответил мальчик, потому что тот мальчик, убивший моего кота, я вышла за него замуж.